Сидор снова направил в разведку одного из охранников. Надо было узнать, что происходит в городе, к чему готовиться, к бегству, к обороне. Пока разведчик не вернулся, мы решили перекусить и вздремнуть. Ночь-то прошла беспокойная, и неизвестно, как оно все будет дальше. Лучше быть отдохнувшими. Удалось поспать часа три. Вернулся разведчик, и меня разбудили. Хлопец радостно доложил. Супротивник разбит, наши гнали его аж до пахры. Многих поубивали, многих в полон взяли. У Арбатских ворот мертвыми все завалено, земли не видно. В городе много домов пограблено, кое-где дома сожгли. Жителей на улицу носа не кажут, одни собаки бегают. «Так, известия обнадеживающие». Пока все спокойно, решили сварить обед, всех покормить горяченьким, на улицу пока не соваться. Как всегда, при всякой заварушке изо всех щелей такая мерзость выползает. Местные воры да бандиты, городской стражей и стрельцам пока не до разбойников, вылавливали небольшие группы поляков и казаков, попрятавшихся в захваченных домах. То здесь, то там. Раздавались одиночные выстрелы. Выражаясь современным языком, шла зачистка. Попадать под горячую руку стрельцам не стоило. Стрельнуть с перепугу или обознавшись, и кому что докажешь. К вечеру я предупредил холопов и семью не ходить по участку. Совместно с охранником поставил еще две растяжки с бомбами. Одну у ворот другую ближе к дому снова закопали на дорожке мину оружие было заряжено часть охранников легла отдыхать другая бодрствовала сидор расставил людей на опасных направлениях с наказом слушать и при подозрительном шуме сразу сообщить при этом пробираться к дому осторожно сгустилась темнота мы сидели в неосвещенных комнатах, пытаясь что-либо разглядеть через окна. Однако ночь прошла спокойно. Поутру заявились городские стражники узнать, нет ли пленных и велики ли наши потери. Соседи сообщили, что вчерашней ночью рядом с нашим домом была стрельба и взрывы. Мы рассказали, как все было, показали засыпанную яму с телами, Стражники удовлетворились нашими объяснениями и со своей стороны сообщили, что в городе уже все спокойно, поляки и казаки убиты и рассеяны, банды разбойников частично схвачены, остальные разбежались. По городу можно передвигаться спокойно. Напряжение схлынуло, я поснимал растяжки и выкопал бомбу. Холопы занялись ежедневной работой. Мы же с Сидором сели в вазок, правда, на всякий случай вооружившись, и поехали проверить свои предприятия. Особенно меня беспокоил водочный заводик. Все-таки спирт, вещество пожароопасное, да и для любых мужиков привлекательные, хоть для поляков, хоть для разбойников. К моему удивлению... Водочный заводик был целеханек и охрана на месте. Бог миловал. Направились на ткацкую фабрику. Здесь дела обстояли похуже. Одного из охранников позапрошлой ночи убили казаки Сагайдачного. Второму удалось убежать. Ткацкие станки и помещения были в неприкосновенности. Но склад оказался почти пуст. Что-то утащили казаки Чем-то, вероятно, поживились жители близлежащих домов. Ну и то хорошо, что здания не сожгли, до да станки целые. Управляющий неприкаянно бродил по пустому цеху, а работники пока боялись выходить на работу. Ладно, что свершилось, то свершилось. Убыток имеется, но я был готов и к худшему. По приезду домой Сидор распорядился направить на Ткасскую фабрику двоих охранников. Мои помощники по медицинскому делу трудились, не покладая рук. После нападения было много раненых и покалеченных. По некоторым улицам захватчики прошлись ураганом, сжигая дома и грабя жителей. Сопротивляющихся убивали на месте. Да и кто мог им оказать серьезное сопротивление? Только в богатых усадьбах, где было много мужиков, да сам хозяин уделял время, внимание и деньги на охрану. Некоторые улицы вообще стояли нетронутые, особенно в северной части города. Почти каждый день встречались похоронные процессии, хоронили защитников и горожан. Трупы захватчиков сваливали ворвы, Закапывали, где попало, на пустырях, в выгребных ямах. Город потихоньку приходил в себя. Очищался. На месте пожарищ стучали топоры плотников. Народ заново отстраивался. Осень на дворе, впереди зима, и всем хотелось встретить ее под крышей. Минувшее нападение выявила недостатки не только в обороне города, но и в защите моего дома. Забор был неплох, но низок. Хорошо, что поляки ринулись через ворота и попали в охотничью яму. А будь это казаки, могли бы лезть через забор в разных местах, и остановить их было бы сложнее. Поэтому я решил поставить железный кованный забор высотой в 4 метра. Сломать такую ограду или перелезть через нее будет затруднительно. Конечно, так в Москве в те времена было не принято. Заборы стояли глухие, бревенчатые или каменные. Я заказал кузнецу металлические кованые решетки по своим эскизам, а каменщики тем временем делали фундамент и ставили каменные столбы. Хотелось, чтобы это было и прочно, и красиво. Сразу за будущим забором решил посадить акацию и терновник, еще один колючий ножевой забор. Заднюю часть двора хотела внести высоким каменным забором взамен деревянного. На углах крыши дома, по моему указанию, каменщики надстроили четыре небольших башенки с узкими бойницами, из которых можно было держать под прицелом большую часть двора. Ну, конечно, все это можно было сделать и раньше, но кто мог подумать, что враг может прорваться сюда, в центр Москвы. Дом мой крепостью все-таки не стал, но малые мои перестройки пошли на пользу в плане защищенности. Теперь я знал, что нападение двух-трех десятков человек мы выдержим, на душе стало несколько спокойнее. В принципе, не помешала бы парочка небольших пушечек. Да где их взять здесь? Ну, разве что в Тулу съездить. Пока хлопотал с защитой дома, теплые дни закончились. Началось ненастье. Почти каждый день лил дождь. По утрам в низинах стелились туманы, На улице было зябко. Хорошо в это время сидеть в теплом доме в кругу домочадцев. Но, видно, не судьба. В один из лякотных вечеров в кабинет вошел охранник и сказал, что у ворот стоит вазок, весь в грязи, в нем купец. Просит его принять. Можно ли впустить? Зови. Через несколько минут в дом вошел, отряхиваясь от дождевых капель, Дородный да купец в шерстяном плаще с меховой поддевкой и в добротных сапогах. Низко поклонился, осведомился, правильно ли он попал к лекарю Кожину. Я подтвердил, что он попал по адресу. Слуги приняли шапку и плащ, и мы прошли в трапезную. Нам принесли горячего чая, баранки, немудреную закуску и водки. На Руси серьезный разговор никогда не начинался сразу. Требовалось поговорить на темы здоровья, родни, о погоде, о видах на урожай. И только потом переходили к главному. Купец представился. Алтуфий Демидов. Купец первой гильдии из Нижнего. Мы уселись в кресло вокруг стола. В кабине уютно трещали дрова распространяя тепло. Выпили водки за знакомство. Я видел, что гость замерз, и стопочка ему не повредит. Купец выпил, коррякнул, закусил солеными огурцами и одобрил. «Хорошо хлебное вино. Это где же в Москве такое творят?» Я скромничать не стал, пояснил, что это водка с моего заводика. «Хороша!» Разлили по второй. Купец с видимым удовольствием выпил, закусил и начал пить чай. Лицо его после водки и горячего чая покраснело, он перестал зябко потерять руки. Видно, начал согреваться. Дав ему время попить чаю и обвыкнуться, я спросил, что привело уважаемого гостя ко мне в столь поздний час. Купец посерьезнел. Старший сын у меня серьезно занедужил. Никита. Седемицы и, и тому шел на корабле с товаром. Разбойники напали. Отцу противника обереглись, Да из ружья в ногу пулей попали. Местные лекари лечили, все без толку. Жар его снедает. Без памятства впадать стал Как бы Богу душу не отдал. Жалко сына, толковый он у меня, не как младший. Тому бы только с девками гулять. И сильно беспокоюсь я за него. Молодой еще, двадцать две весны всего. Женил недавно. Да видишь, какая задача. Я, как увидел, что с ногой, кинулся по лекарям. И все говорят, Антонов огонь, помрет парень. Хорошо, купец знакомый из Москвы у меня в гостях случился, а тебе я рассказал. Помоги, бег Бога за тебя все мое семейство молить будет. Да и сам деньгами не обижу. Купец выжидающе глянул на меня. В глазах его застыла тревога и боль за родного человека. Судя по описанию, случай и в самом деле серьезный. А как же мы добираться-то будем? На воске долго. Сам по дорогам ехал, видел, что дождь натворил. Да так же, как и сюда. Повозка не моя, знакомый купец помог. Мы на ней только до клязьмы. Там у меня большая лодка. На ней быстрее будет до нижнего добраться, чем по оке. Чуть не вдвое короче. Только если согласен, немедли. «Доставить тебя быстро — моя задача. Вылечи его».